Глава двадцатая. Сбышка велел положить его на один из отбитых вазов, нагруженных новыми колесами и осями для того отряда, который шел на помощь замку. Сам он пересел на другого коня, и они вместе с Матькой поехали в погоню за убегающими немцами. Погоня эта не была особенно трудной, потому что немецкие лошади не годились для бегства, особенно посильно размягшей от дождей лесной дороги. Особенно матька, сидя на быстрой и легкой кобыле убитого князька из ленкавицы, вскоре обогнал почти всех жмудинов и тотчас настиг первого всадника. Правда, по рыцарскому обычаю он закричал ему, чтобы тот или добровольно отдался в плен, или же повернулся назад для боя. Но когда тот, притворяясь глухим, бросил даже щит, чтобы облегчить коню скачку, и, нагнувшись, вонзил в бока его шпоры, Старый рыцарь нанес ему страшный удар, широким топором между лопатками и сбил с коня. И матько так мстил убегающим за предательский выстрел, когда-то в него попавший, что они уже убегали от него, как стадо оленей, с невыносимым страхом в сердце, а в душе желая ни боя ни защиты, а лишь возможности убежать от страшного воина. Несколько немцев заехало в Бор, но один из них упал возле ручья и жмудины его задушили веревками. Целые толпы бросились в чащу за остальными. Так началась дикая охота, полная криков, воплей и восклицаний. Долго раздавались эти звуки в глубине леса, пока все немцы не были переловлены. Тогда старый рыцарь из Богданца, а с ним с и Чех, вернулся на поле первоначальной битвы, где лежали перебитые пехотинцы-кнехты. Трупы их были уже обобраны до нога, а некоторые ужасно растерзаны руками мстительных жмудинов. Победа была полная, и люди пьянели от радости. После последнего поражения, нанесенного Скирвойля у самого Гаттисвердера, сердца жмудинов начала было уже охватывать злоба, особенно потому, что обещанные Витольдом подкрепления не приходили так скоро, как их ожидали. Но теперь надежда ожила, и боевой дух начинал разгораться снова, точно огонь, когда подкинешь на уголь я новых дров. Слишком много было убитых жмудинов и немцев, чтобы хоронить их, но Сбышка велел вырыть копьями могилы для двух князьков из Ленкавицы, которым по преимуществу битва обязана была счастливым исходом и похоронить их под соснами, на коре которых он мечом вырезал кресты. Потом... Приказав Чеху стеречь рыцаря-де-Лорша, который все еще не приходил в себя, Сбышка велел трубить поход и поспешно направился по той же лесной дороге к Скирвойле, чтобы на всякий случай явиться к нему на помощь. Но после длинного перехода он наткнулся на пустое уже поле битвы, покрытое, как и предыдущее, трупами жмудинов и немцев. Збышко сразу понял, что Грозный Скирвойла, должно быть, тоже одержал большую победу, потому что, если бы он был разбит, они бы встретили едущих к замку немцев. Но победа, должно быть, была кровавая, потому что далее, уже за самым полем битвы, валялись еще много тел убитых. Опытный Матько заключил из этого, что часть немцев сумела даже уйти от разгрома. Трудно было угадать, преследовал их Скирвойла или нет, потому что следы были не неглубоки и стерты одни другими. Однако Матько понял, что битва произошла довольно давно, может быть, даже раньше, чем битва с Бышки, потому что трупы почернели и вздулись, а некоторых уже обглодали волки, при приближении воинов, убегавшие в лес. Поэтому Сбышка решил не ждать Кирвойлу и вернуться на прежнее безопасное место, где был расположен лагерь. Прибыв туда позднюю ночью, он уже застал там вождя Жмудинов, пришедшего несколько раньше. Обычно мрачное лицо его озарялось на этот раз зловещей радостью. Он сейчас же начал расспрашивать о битве, а узнав о победе, сказал голосом, похожим на воронье карканье, — Я из-за тебя рад, из-за себя. Подкрепления придут не скоро. А если великий князь подоспеет, то будет доволен, потому что замок будет наш. — Взял ты кого-нибудь в плен? — спросил Збышка. одна плотва и ни одной щуки было щуки две да ушли зубастые щуки нарезали людей и ушли а мне господь одного послал сказал юноша могущественный рыцарь и славный хоть и не монаха а гость страшный жмудин взял себя руками за шею а потом правой рукой сделал движение как бы показывая веревку идущую кверху от шеи Вот ему что, сказал он, как и другим, да. Но Сбышка наморщил брови. Не будет ему ничего, потому что это мой пленник и мой друг. Князь Януш вместе посвятил нас в рыцари, и я тебе не позволю его пальцем тронуть. Не позволишь? Не позволю. И хмуря брови они стали смотреть друг другу в глаза. Казалось, вот-вот в обоих вспыхнет гнев, но Сбышка, не желая ссориться со старым вождем, которого ценил и уважал, а кроме того, будучи взволнован всеми событиями дня, внезапно обнял его за шею, прижал к груди и воскликнул. «Неужели ты хочешь отнять у меня его, а с ним и последнюю надежду? За что ты меня обижаешь?» Скирвойлла не защищался от объятий. Но, наконец, высвободив голову, Стал из-под лобья смотреть на сбышку и сопеть. «Но», — сказал он, помолчав немного, — «завтра велю моих пленников повесить. Но если тебе кто-нибудь из них нужен, дарю тебе». Потом они еще раз обнялись, и разошлись в добром согласии к великому удовольствию матьски, который сказал. «Видно, злобой от него ничего не добьешься, а с добротой можно его мять, как воск». «Такой уж народ», — отвечал Сбышка. — «только немцы об этом не знают». И, сказав это, он велел привести к костру рыцаря Делорша, который спал в шалаше. Через минуту Чех привел его безоружного, без шлема, в одном кожаном кафтане, на котором виднелись втиснутые следы от панциря и в красной шапочке. Делорш уже знал от оруженосца, чей он пленник, но именно потому пришел холодный, гордый, с лицом, на котором при свете луны можно было прочесть упрямство и презрение. «Слава Богу», — сказал ему Збышко, — «что он отдал тебя в мои руки, потому что с моей стороны тебе ничто не угрожает». И Збышко дружески протянул ему руку. Но Делорш даже не пошевельнулся. «Я не подаю руки рыцарям, опозорившим рыцарскую честь, сражаясь с сарацинами против христиан». Один из присутствующих Мазуров перевел его слова, значение которых сбышка впрочем, понял и так. И в первую минуту кровь у него закипела, как кипяток. «Глупец — Глупец! — вскричал он, невольно хватаясь за рукоять мизерикордии. Делорж поднял голову. — Убей меня! — сказал он. — Я знаю, что вы не щадите пленников. — А вы их щадите? — вскричал Мазур, не в силах будучи спокойно вынести эти слова. «Разве не повесили вы на берегу острова всех, кого захватили в прошлой битве? Потому-то и Скирвойл ловешает ваших!» «Мы это сделали», — отвечал Делорш. «Но это были язычники!» Но в ответе его слышался как бы некоторый стыд, и нетрудно было угадать, что в душе он не одобрял такого поступка. Между тем Сбышка владел собой и сказал со спокойной важностью. «Делорш, из одних рук получили мы пояса и шпоры. «Ты знаешь меня, и знаешь, что рыцарская честь мне дороже жизни и счастья. Поэтому слушай, что я скажу тебе, призывая в свидетели святого Георгия. Многие из них давно уже приняли крещение, а те, которые еще не христиане, простирают руки как кресту, как к спасению. Но знаешь ли ты, кто препятствует им?» Кто не допускает их до спасения и не дает креститься?» Мазур тотчас перевел слова с Бышки, и Делорш вопросительно посмотрел в лицо юноши. А тот сказал, «Немцы!» «Не может быть!» — скричал рыцарь из Гельдерна. «Клянусь копьем и шпорами святого Георгия, ибо если бы здесь господствовал крест...» Они лишились бы предлога для нападений, для господства над этой землей и для истребления этого несчастного народа. Ведь ты же узнал их, Делорж, и лучше других знаешь, справедливы ли их поступки. Но я думал, что они искупают свои грехи, борясь с язычниками и склоняя их пред крестом. Крестят они их мечом и кровью, а не водой спасения». «Прочти только вот это, и ты тотчас узнаешь, не ты ли сам служишь угнетателем, хищником и дьяволом против христианской веры и любви». Сказав это, он подал ему письмо жмудинов к королям и князьям. Аделорж взял письмо и при свете огня стал пробегать его глазами. И пробегал быстро, ибо не чуждо ему было трудное искусство чтения. Потом он весьма смутился и сказал так. «Неужели все это правда?» «Клянусь тебе Богом, который всех лучше видит, что я служу здесь не только своему делу, но и справедливости». Делорш на время замолк, а потом сказал, «Я твой пленник». «Дай руку», — отвечал Сбышка. — «ты мой брат, а не пленник». И они подали друг другу правые руки и сели вместе за ужин, который Чех велел приготовить слугам. За ужином Делор с не меньшим удивлением узнал, что, несмотря на письма, Збышка не разыскал Донуси и что Комтуры перестали признавать силу пропусков ввиду начавшейся войны. «Так я теперь понимаю, почему ты здесь», — сказал он Збышке. «И благодарю Бога, что он отдал меня тебе в плен, потому что думаю, что за меня рыцари ордена отдадут кого хочешь, потому что иначе на Западе поднялся бы крик». «Ведь я из могущественного рода!» Тут он вдруг ударил себя рукой по бедру и воскликнул. «Клянусь всеми реликвиями Аквизграна! Ведь во главе подкрепления, шедшего в Свердер, стояли Арнольд фон Баден и Зигфрид фон Леве. Мы это знаем из писем, пришедших в замок. Не взяли ли их в плен?» «Нет», — сказал Збышка, вскакивая с места. «Ни одного рыцаря, но, клянусь богом, ты говоришь мне великую новость, клянусь богом!» «Есть еще пленники. Я от них узнаю, прежде чем их повесят, не было ли при Зигфреде какой-нибудь женщины». И он стал скликать слуг, чтобы они посветили ему лучинами, а потом побежал в ту сторону, где находились захваченные с Кирвойлой пленники, где Лорж, Матько и Чех побежали с ним. «Слушай», — говорил ему по дороге гельдернский рыцарь, «Если ты отпустишь меня на честное слово, я сам буду искать по всей Пруссии, а когда найду ее, то вернусь к тебе, и тогда ты обменяешь меня на нее, если только она жива, если только жива», — отвечал Збышка. Но в это время они подбежали к пленникам с кирвойлы. Одни из них лежали на спине, другие стояли у стволов, крепко привязанные к ним лыками. Лучины ярко освещали голову Сбышки, и все глаза несчастных обратились к нему. Вдруг из глубины чей-то громкий, полный ужаса, голос закричал. «Господин мой заступник, спаси меня!» Сбышка вырвал из рук слуги пару зажженных щеп, подбежал с ними к дереву, из-под которого доносился голос и, подняв Лучины кверху, воскликнул. «Сандерус!» «Сандерус!» – с изумлением повторил Чех. Тот, будучи не в силах пошевельнуть связанными руками, вытянул шею и снова начал кричать. «Сжальтесь! Я знаю, где дочь Юранда! Спасите меня!»